В 1971 году Секваны, враждовавшие с племенем Эдуев, где господствовала партия Римская, призвали к себе в качестве наемника или союзника немецкого владетеля ариависта. Он явился со значительным отрядом, 10 лет сражался с идуями и сильно их стеснил. Идуи просили поддержки и защиту у Сената, но Сенат оставил эти просьбы без внимания и даже более. С Ариавистом установлены были у Рима самые дружественные отношения. Этот успех ободрил германцев, переселение их на запад пошло еще энергичнее. К 1958 году Ариавист перевел на левый берег Рейна до 120 тысяч человек, и германцы так теснили пограничные племена кельтов, что гельветы самые восточные их племя, жившие в пределах нынешней Швейцарии, и наиболее страдавшие от таких беспокойных соседей, решились оставить свою страну и уйти во внутрь Галлии, чтобы быть подальше от германцев. Если бы они привели свое намерение в исполнение, то в непосредственном соседстве с германцами оказалась бы римская провинция Нарбонна, кроме того и само по себе утверждение в Галлии нового и многолюдного племени не могло быть безразлично для Рима. Поэтому только что прибывший в Галлию новый наместник, Цезарь, решил воспротивиться движению гильветов, и когда они весной 58 года сожгли свои жилища, чтобы сделать себе отступление невозможным, и в количестве свыше 360 тысяч человек двинулись в Галлию, Он задержал их на переправе через Рону, хотя имел под своим начальством в этот момент всего один легион. Гельветы изменили направление своего пути и пошли к северу, чтобы пройти через область Синонов, которые изъявили согласие пропустить их через свою землю. Мешаться в дела Синонов с Гельветами римляне формально не имели никакого основания. Но тут затронуты были слишком серьезные интересы Рима, чтобы стесняться соображениями такого рода, и Цезарь, призвав к себе все четыре легиона, которыми он располагал, двинулся следом за Гельветами. Это было, конечно, предприятие чрезвычайно рискованное, преследовать с такими незначительными силами столь многолюдное племя и в стране вовсе не дружественной. Однако Цезарь. Успел нагнавших гельветов нанести им в упорной битве полное поражение, так что гельветы обязались вернуться на свои прежние жилища и охранять римскую провинцию от германцев, но вернулась домой едва одна треть того числа гельветов, которые вышли, остальные погибли. Теперь Цезарь решил удалить из Галлии и германцев. Он предъявил Ариависту требования в этом смысле и получил гордый отказ, и в таком тоне, каким уже много веков никто не говорил с Римом. Быстро двинулся Цезарь на нового врага, В легионах распространилось смущение при вести, что предстоят битвы с соплеменниками кимвров и тефтонов, но Цезарь сумел вдохнуть в солдат мужество и после целого ряда хорошо рассчитанных движений дал Ариависту сражение и совершенно разбил его. Лишь незначительные остатки его полчищ спаслись за Рейн. Германские поселки, уже утвердившиеся на левом берегу Рейна, Цезарь оставил в покое и даже умел найти в них довольно верных союзников, охранявших левый берег от других германцев.